Глава сорок вторая Полное спокойствие Любой ценой сохранять полное спокойствие Оставшись один, Поль подошел к столу и посмотрел на пачку чуть пожелтевших листов формата А4, исписанная от руки страницы Тонкий убористый почерк, черная чернила, без сомнения та же рука, что и в дневнике любовника жюли. На верхней странице внизу справа номер – 424 и буквы, обведенные на этот раз синей ручкой. Эскиме собирался отправить новое послание Карине. Ожидая, пока прибудут остальные, он на всякий случай обошел другие комнаты. На кухне включенный холодильник, внутри еда, в гостиной ни телевизора, ни компьютера, в ванной туалетные принадлежности, но строгий минимум. В конце коридора две спальни с запахом затхлости, но чистые и с заправленными постелями. По простыням, засунутым в мешок для грязного белья, Поль догадался, что Эскеменни так давно спал на одной из кроватей, видимо, той, где над изголовьем висел крест. В шкафу болталась кое-какая одежда. Старые джинсы, ветровка, клетчатые ковбойки. Он задержался перед рамкой, стоявшей на прикроватной тумбочке. Единственным необезличенным предметом в комнате. Светловолосая женщина, блондинка лет тридцати. Явное сходство. Без всякого сомнения, мать. Поль до сих пор не знал, принадлежит ли это шале Давиду Эскиме. Купил ли тот его. Или это загородный дом отца, доставшийся ему по наследству. А еще он не знал, кто назначал здесь свидание Жули летом 2007 года. Он вернулся в гостиную в тот момент, когда через порог переступили Сидрик Домеос, Бенджамин Мартини и капрал жандармерии лет тридцати. — Где моя дочь? — спросил он. — Брюне ею занимается, — ответил Мартини. — Она совершенно убита. Мы не очень поняли, что произошло. — Произошло то, что наш самоубийца, вполне возможно, Давид Эскиме. — Тот, который Давид Эскеме из похоронного бюро? Он самый. И, по всей видимости, он же наш анонимщик. Мужчины в замешательстве переглянулись. Дав им переварить новость, Поль велел Аджудану взять на себя процессуальные обязанности, а Капралу Жульену Берже поискать предметы, которые могут представлять особый интерес. Под руководством Мартини, который фиксировал каждый шаг, Домеус снял отпечатки пальцев с дверной ручки, снаружи и изнутри. Потом сосредоточился на том, что лежало на столе. Поставил три желтых номерных знака. Один перед листами, другой перед конвертами, третий перед шариковой ручкой. Сфотографировал, убрал в пакет ручку, потом тщательно упаковал верхнюю страницу в прозрачную пленку, чтобы не повредить возможные отпечатки. В это время капитан исследовал библиотеку. Очень быстро он обнаружил, что подавляющее большинство книг составляли детективные романы. Сколько их тут было? Тысячи. Однако Поль никогда не видел эскеме с книгами в руках. Ни при каких обстоятельствах парень его дочери ни разу не выказал ни своей любви к чтению, ни склонности к литературе именно такого рода. Он чертовски здорово скрывал свою игру. Книги были расставлены по авторам и в алфавитном порядке. Поль начал с буквы «Л». «Морис Леблан» потянул за корешок полую иглу. На обложке был изображен Арсен Люпен С серьезным лицом, рассматривающий секретный код на кусочке пергамента Поль пролистал до страницы 187 Той, которую Карина получила по почте Страница отсутствовала Точно так же, как и страница 112 в «Десяти негритятах» Обнаруженных чуть дальше во впечатляющей подборке произведений Агаты Кристи Итак, Давид из Киме священно действовал здесь. В этой самой комнате он готовил свои анонимные послания, чтобы затем отправить их из отдаленных городов. А параллельно спал с Луизой. Кто лучше волка в овчарне, разузнает все подробности о том, как продвигается расследование. Он просто использовал ее, но никогда не любил. «Плевать мне на твою дочь». «Капитан». Домеус и Мартини знаком попросили Поля подойти. Криминалист протянул ему страницу, помещенную в пакет. «Если расставить в нужном порядке обведенные буквы, в новом послании получится... В этой книге содержится ответ на все ваши «во». Полагаю, он собирался написать вопросы. Странно, что он не дошел до конца фразы», — удивился Андюжан. «Почему он остановился на середине слова?» «Ну, в странности, в голове у типа, который собирается в дребезги разбиться о скалы, наверняка хватает. Страница 523. Что это? Отрывок из рукописи?» — спросил Поль. Домеус кивнул. «Да, похоже, это последняя страница. Развязка на скалах этрета Недалеко от знаменитой иглы». «Полая игла», — пробормотал Поль. «У нас здесь...» 13 рукописных страниц, пронумерованных от 511 до 523. Финал истории. Первые 500 страниц должны находиться где-то здесь, в этой берлоге. Поль быстро посмотрел листки. Обнаружил слово, подчеркнутое черным, очевидно, самим автором «ксанакс». Один из палиндромов, написанных на стене гидроэлектростанции. Задумчиво положил стопку на место. Вспомнил о подвеске в форме книги, подаренной Жюли. Загадочный любовник был автором этих текстов. Он как-то связан с литературными кругами? Он сам писатель? Поль внимательно прочел последнюю страницу. Атмосфера описания — чрезвычайно трагическая развязка. Очень похожа на детективный роман. То есть на рукописный оригинал романа, который оказался в руках Эскиме. И тот, наверное, спрятал его где-то в доме. В этой книге содержится ответ на все ваши вопросы». Капрал Бирже позвал его с улицы. Поль велел дамеусу продолжать работу в доме и вместе с Мартини поспешил в пристройку, дверь которая оставалась открытой нараспашку. Бирже стоял перед мешаниной из фотографий, пришпиленных к пробковой доске. Поль делал вид, что все видит впервые, громко комментировал, потребовал, чтобы Капрал сфотографировал доску, прежде чем снять все снимки. Заодно снова посмотрел альбом с фотографиями трупов. Стоящего рядом Мартини, казалось, мучило отвращение. Это ж надо фотографировать покойников. Больной, на всю голову. «Забираем с собой», — решил Поль, передавая альбом в руки помощнику. «И нет смысла снимать здесь отпечатки. Нам хватает материала для доказательства, что наш анонимчик Эскиме. Но мне сейчас нужно другое — подтверждение, что этот участок в его собственности». Мартини безропотно согласился. Поль уже собирался выйти, когда Бирже окликнул его. «Она была приколота под газетной вырезкой», — объяснил Капрал, протягивая ему фотографию. Поль внимательно ее рассмотрел. Десяток медсестер позировали перед отделением скорой помощи больницы Сагаса. Одна из них держала доску, на которой было написано «Июнь 1989 год». Эскиме с особым ожесточением обошелся с женщиной, стоявшей на краю слева. Ее лицо было так исчеркано, что превратилось в дыру на прямоугольнике глянцевой бумаги. «Личные данные написаны на обратной стороне», — подсказал молодой Берже. И тут Поль почувствовал, как у него сжимается горло. Он перевернул фотографию и подумал, что сейчас задохнется от нехватки кислорода. Одно из имен было обведено красным. Номер, под которым оно значилось, соответствовал медсестре со сцарапанным лицом. Карина Журден. Девичья фамилия его жены.